Нест Сеттон Томпсон. Леди Леопард. Перевод Марии Таировой под редакцией Григория Панченко. Эту историю рассказал мне суровый французский солдат. Его обветренное лицо было испещрено морщинами, широкие плечи сгорбились, он хромал и у него не хватало одной руки, но в его глазах, в этих зеркалах души светились мужество и стойкость, которые сделали его идеальным солдатом лет так 50 назад. В его манерах сквозили достоинство и простота, И, глядя на его серьезное и доброе лицо, я знал, он говорит правду. Он был родом из Прованса и встал под знамена Наполеона во время злополучного египетского похода. Ему тогда было 22, и по его рассказу я представлял его молодым Адонисом. А затем я пошел на хитрость. Я заказал шампанское. О, как оно играет на струнах жизни Как развязывает язык и пробуждает арфу памяти Я не ошибся И эту историю передаю такой, какой ее услышал В то время я был молод и импульсивен И страдал от жестокого разочарования в любви Поэтому я присоединился к армии, ибо само имя Бонапарта обожали все сильные и храбрые люди. Мы отплыли в страну Сфинкса. Я был немало разочарован, оказавшись под командованием не самого Наполеона, а генерала, до чьей задачей было вторжение в Верхний Египет. Но арабы Магриба, каждый верхом на быстром скакуне, чувствовавший себя в пустыне как дома, представляли собой совсем не то, что неторопливые и оседлые крестьяне филахи, жившие вдоль Нила. Арабы набрасывались на нас в самый неожиданный момент, угоняли наших верблюдов, разоряли наши припасы, пока мы были слабы, а когда мы собирались силами, чтобы дать отпор, они словно ветер уносились прочь на своих пустынных конях, скрываясь в облаках песка и пыли. Я стоял на посту, когда они явились однажды ночью. Остальные часовые были убиты, а я попал в плен. Арабы увезли меня прочь, привязав к ючному молу. И после долгого двухдневного марша без единого шанса на передышку, они остановились в оазисе, где пальмы окружили водоем. Все люди и все лошади были совершенно измотаны. Здесь они уснули. Они не поставили часового Ни один раб не нес вахту в ту ночь Меня же словно жгла изнутри мысль о побеге Побуждая действовать, не давая уснуть Мои руки и ноги были связаны веревками И увидев, что весь отряд полностью изможденный Забылся глубоким сном Я подполз, извиваясь к ближайшему из своих похитителей Зубами я вытянул из ножен его ятаган И после множества молчаливых отчаянных попыток Мне удалось зажать его между коленей. Так я перепилил веревку, стягивавшую мои руки. Освободившись, я разрезал путы на ногах и встал. В тусклом звездном свете, двигаясь быстро и бесшумно, я раздобыл винтовку с большим количеством патронов и кинжал, а также по мешку овса и сушеных фиников. Лошади были привязаны рядом. Все они были благородными созданиями, так что я взял первую попавшуюся без промедления и шума оседлал ее и поспешил прочь. Сначала шагом, чтобы не нарушать тишину, но когда мы отошли достаточно далеко, я вонзил шпоры в бока лошади, и мы помчались галопом и великолепным галопом, к сияющей на горизонте свободе. В ту ночь не было луны, и полярная звезда скрылась за облаками. «Мы, солдаты, не слишком сильны в астрономии, но я был уверен, что ярко сияющая звезда, единственно различимая сейчас, могла быть только утренней звездой, обозначающей «восток». И зная, что мои люди в любом случае находятся далеко на востоке, я направил своего скакуна в ту сторону и ехал, ехал, пришпоривая его. Эта звезда стала моим проводником». Наконец, далеко впереди звезда зашла... И по какой-то странной, непонятной для меня причине Полоса света появилась совсем на другой стороне неба, позади меня Увы мне, скуда умному! Звездой, на которую я ориентировался, была Венера на западе Я часто гадал, вышло ли так случайно, или это произошло потому, что Венера Была моей путеводной звездой, истинной звездой моей души Я не щадил ни себя, ни лошадь. Арабский жеребец был слишком изящен, чтобы долго выдерживать мой вес. Он совсем выбился из силы, уже не мог скакать галопом. Он шел, спотыкаясь и подволакивая ноги. И в тот самый момент, когда звезды исчезли с неба, несчастное животное упало и больше уже не смогло подняться». Пока я сидел рядом с ним, полный печаль и отчаяние, окончательно рассвело. Солнце поднялось неправильно, и с моей точки зрения стороны света я был ошеломлен и совершенно раздавлен. Ведь это означало, что все это время я не приближался к своим людям, но уходил все дальше в бескрайнее море песка. Оглядывая песчаные волны с полной безысходностью, я заметил в утреннем свете неясные очертания далеких деревьев, возможно, пальм в нескольких милях отсюда. Взяв все оружие и еду, я пешком отправился в путь, чтобы достичь обещанного рая. Хотя казалось, что до манящих деревьев всего несколько миль, я весь день пробирался по песку, с трудом переставляя ноги. Я прибыл на место как раз, когда солнце начало уклониться к горизонту. Небольшой лесок оказался рощей из нескольких сотен великолепных финиковых пальм, разбросанных по берегу впадины, в центре которой, в самой глубине, сверкал водоем. Собрав все оставшиеся у меня силы, я добрался до воды и начал пить. О, каким восхитительным, животворящим казался мне каждый глоток! А затем, устроившись в полости, которую ветер выточил в скале, придав ей форму колыбели, я уснул беспробудным сном крайне измученного человека. Разбудило меня солнце. Хотя оно еще не полностью поднялось, но уже припекало, а моя каменная кровать не имела крыши ни над ней, ни поблизости. Стоя на этом небольшом возвышении, я хорошо, даже слишком хорошо мог видеть окружающий меня ужасный мир. Пустыня Пугающее, величественное, раскинулось вокруг со всех сторон, как раскаленное море или сверкающее стальное зеркало с изменчивыми яркими пятнами, над которыми воздух дрожал от жара, закручиваясь бесчисленные вихри, способные перерасти и часто перераставшие в страшный самум. И восходящее солнце заливало пустыню жаром, пока сияющие бронзой небосводы красно-коричневый песок не слились воедино ужасающие и смертоносные. Я закричал, чтобы подбодрить себя, но пустота небес и земли, казалось, поглотила звук, и я не услышал эха, лишь едкую насмешку в собственном опечаленном сердце. день я отправился к водоему, чтобы напиться, и, подойдя ближе, увидел небольшое стадо пустынных антилоп. Они тоже пришли на водопой, но заметили меня и стремглав, бросились прочь. Утолив жажду, я хорошо осмотрел все вокруг и заметил не только следы антилоп и многих других маленьких обитателей пустыни, но и отпечатки лап, несомненно принадлежавшие крупному хищнику. Льву, гепарду или леопарду я не мог сказать точно. Но я внял предупреждению и решил построить убежище на ночь, которое могло бы хоть немного защитить меня. Увы, у меня не было возможности развести огонь, и я не представлял, как долго придется здесь прожить. Весь день я работал над постройкой хижины. Срубал ятаганам небольшие пальмы и стаскивал их к выбранному для нее месту, как и валяющиеся вокруг камни. Прежде чем опустилась ночь, невысокие стены хижины были готовы, а также плотная крыша из пальмовых стволов, покрытых сверху широкими листьями. Поужинав финиками и водой, я улегся в свои новые обители и забылся здоровым сном, благословением молодости, находящей радость в упорном труде». Я сделал вход, но обошелся без окон. Хижина была в длину примерно с меня, и половину ее занимало ложа, которую я соорудил из пальмовых листьев. В середине ночи меня разбудил странный и зловещий звук. Он походил одновременно на рычание и на храп, но исходил из куда более могучих, легких, чем человеческие. Я вспомнил следы, которые видел возле водоема и почувствовал, как мои волосы встали дыбом от ужаса. Кем бы ни было это создание, сейчас оно лежало рядом со входом в мою хижину. Я приподнялся, опираясь на локоть, и постепенно разглядел во тьме огромный темный силуэт, с одного края которого тускло светились два желто-зеленых огонька. Сперва я решил, что это какая-то причудливая галлюцинация, порожденная моим мозгом Покачал головой и замер Огоньки поднялись выше, держась на одном расстоянии друг от друга Храп прекратился или скорее сменился низким урчанием И в тот же миг меня обдало волной острого пронизывающего звериного запаха, заполнившего всю хижину И теперь я в полной мере осознал, что оказался в ловушке, запертый в собственном доме каким-то огромным хищником. Каким именно, я точно сказать не мог, но он находился здесь, наблюдал за мной, и это урчание было злобным, предупреждающим голосом зверя, знающего, что я в его власти. У меня была винтовка, а также ятаган и кинжал. «Что ж, без боя не сдамся», — мрачно подумал я, пытаясь подбодрить себя. Будь сейчас достаточно света, и я бы прикончил зверя немедля. Но для меня темнота была непроницаема, тогда как хищнику едва ли мешало. Я знал, что если просто раню его выстрелом, зверь быстро разделается со мной. И раз уж я мог ждать, то ждал все время, ощущая на себе пристальный изучающий взгляд, способный видеть сквозь мрак. Наконец... Взошла луна, озарив развернувшуюся сцену своим тропическим блеском. В ее пребывающем свете я ясно разглядел длинный, гибкий, пятнистый силуэт леопарда, роскошный в своей кошачьей грации, но ужасающий своими размерами. Я, натренированный сражаться в ближнем бою, медленно вытянул из ножен ятаган, в этих обстоятельствах более надежный, чем ружье, Но крыша была слишком низкой, чтобы как следует замахнуться. Тут даже не встать в полный рост. А ятаган — не то оружие, которым удобно колоть. Зверь находился слишком далеко и успел бы заметить, если бы я попытался броситься вперед. Нет, несомненно, лучше всего было подождать по возможности, пока не наступит день, а затем надеяться, что единственный выстрел из ружья окажется удачным». Когда рассвело, я смог спокойно разглядеть своего врага и обычайно красивого большого леопарда с пятнами свежей крови на морде, лапах и белоснежном горле. «Хорошо», — подумал я. «Он недавно неплохо поужинал, так что не должен быть слишком голодным. Это даст мне немного времени». Когда леопард, в конце концов, встал, Он томно повел головой, задрал великолепные хвост и, прислонившись к дверному проему, потерся о него шеей, как кошка трется о кресло. И теперь я смог полностью его разглядеть. Несмотря на огромный размер, это оказалась самка. Мех на ее горле, груди и животе был белоснежным, украшенным черными, как смоль пятнами, напоминающими куски угля среди его пуха. На лапах пятна собирались в розетки, словно в браслеты из черного блестящего бархата. Сверху шкура была золотисто-коричневая, короткошерстная и лоснящаяся, испещренная разбросанными повсюду розетками черного бархата. По обеим сторонам от рта топорщились усы, словно яркие серебряные брызги, белые и плотные. И в глубине, под широким лбом, сверкали, как драгоценные камни, ее глаза. То аметист, то порою топаз Но всегда с отблесками пламени цвета опала Леди Леопард была прекрасна И не проявляла агрессии Но она оказалась весьма жестокой И я знал, что она может стать совершеннейшим дьяволом, если ее разозлить Что ж, пришла мысль Или ты умрешь, или я «Мы оба ждем подходящего момента, чтобы напасть». И я медленно поднял винтовку, целясь ей в сердце. Я чувствовал, что она в моей власти, и все же не мог спустить курок. Она качнулась ближе, потерлась плечом о проем. Я приготовился закончить дело. Она повернулась глядя на меня сверкающими глазами, желто зелёными в отблесках золотистого меха, и в то же мгновение старое воспоминание завладело всем моим существом. Однажды у меня была возлюбленная, добрая фея и безжалостный дьявол в одном лице, настоящая тигрица. Она была настолько же красива, насколько упряма. Ее волосы были красно-золотыми, а глаза походили на драгоценные зеленые топазы. Она была прекрасной и обаятельной, но безумно ревнивой и жестокой, страшнее вампира. Много раз она угрожала мне с ножом в руках. Я любил ее как сумасшедший, но она измучила меня, а потом оттолкнула, обдав презрением. Я ушел в армию, а спустя неделю она лишилась себя жизни. Да. Таким был конец моей пламенной миньоны. Она послала мне небольшую записку. Прощай, но мы встретимся снова. Долгое время она была принцессой моих снов и постоянно появлялась в них. И глядя на прекрасного зверя, стоявшего передо мной, золотисто-красной шкурой и красно-золотистыми глазами, я почувствовал муки старой любви. Любви, которая умерла, но все еще была жива. Леди Леопард смотрела на меня, и ее глаза сверкали, словно драгоценные камни. В них не было угрозы, в них было понимание, в них была любовь. Я выдохнул, не сумев сдержаться. Миньона! Я не предполагал, что она поймет меня, но... Говорил доброжелательно и ласково Она плавно вошла внутрь хижины И когда она Потерлась спиной и шеей О мои колени Словно большая кошка, жаждущая любви Я отложил винтовку И начал гладить ее голову, шею, спину Она вздрогнула, как от удара током Потерлась о мою руку Измурлыкала тем долгим, низким, урчащим звуком Который на кошачьем языке означает «любовь» «Я люблю тебя» «Я принимаю твою любовь» С этого момента леди Леопард демонстрировала все признаки привязанности Следуя за мной по пятам Терлась о мои ноги, требуя ласки И все же временами мне казалось, что это не более чем прелюдия к смертоносной атаке Так кошка играет с мышью, готовая расправиться с ней, когда придет время. В тот же вечер огромный стервятник приземлился недалеко от водоема. Я осторожно подошел ближе, чтобы получше разглядеть его, как вдруг внезапно леди Леопард бросилась вперед и преградила мне путь со злобным рычанием. На морде ее, без сомнения, была написана «Ярость». Она же светилась в глазах, сквозила в каждом движении. «Ого!» — подумал я. «Моя леди ревнива!» Я отступил и вернулся в нашу хижину, где она сразу же вновь превратилась в ласкового котенка. Так же прошла ночь. Леди Леопард заняла место возле моей кровати. Она уходила на какое-то время, но вернулась с рассветом. В время я подозревал, что она поедает труп моей лошади. Следы отметки на ее морде и белом мехе, казалось, подтверждали это. Может, сперва так и было, но здесь она могла найти и другие источники пропитания. На третье утро, когда я проснулся, Леди Леопард не оказалась рядом, но вскоре она появилась, неся в зубах небольшую упитанную газель, очевидно, только что ею убитую. Она положила ее к моим ногам, замурлыкала и запрыгала вокруг. Я принялся снимать шкуру с добычи. Леди Леопард ревностно следила за процессом и, когда я разделал тушу, принялась за еду, рычая, облизывая еще теплое мясо. Я не поклонник сырого мяса, но в армии мы часто вялили его излишки, нарезая на тонкие полоски и высушивая на солнце. Обработанное таким образом, оно долго хранится, и его можно есть, никак больше не готовя. Я уже нарезал мясо, когда мне пришло в голову, что шкуру тоже можно использовать. Из нее могла получиться фляга для воды, которая пригодится мне, когда я вновь отправлюсь в путь. Я наполнил шкуру песком, придав ей форму фляги и связал кожаными полосками. Шкура с ноги превратилась в горловину, и когда она высохла, я высыпал песок. Теперь у меня была сумка для воды. Моя спутница наблюдала за тем, что я делал, не выказывая никаких эмоций. Но то, что я предпринял позже, возымело совсем другой эффект. Мысль о побеге или спасении не покидала меня, и чтобы приблизить такую возможность, я решил пожертвовать своей красной рубашкой. С трудом взобравшись на высокую пальму, я повесил рубашку на самый длинный побег, словно сигнальный флаг. Моя леди Леопард наблюдала за мной, не сводя глаз, тихонько рыча... А как только я спустился, она молниеносно взобралась наверх, яростно ударила по флагштоку, опрокинув его на землю, и так же быстро спустилась. Теперь мы начали понимать друг друга. Наша дружба росла с каждым днем. Я обнаружил, что всегда могу завоевать ее расположение, поглаживая ее спину, голову и морду. Она любила прикосновение моих рук, и после нескольких поглаживаний терлась об меня головой громко мурлыча или каталась по земле у моих ног в полном экстазе. Страх, что она убьет меня, исчез через несколько дней. Спустя две недели мы стали лучшими друзьями, не разлучались ни днем, ни ночью. Она добывала себе еду и воду, и всегда часть добычи предлагала мне. Моя жизнь была прекрасна, я имел в своем распоряжении множество фиников, сушенного мяса и воды, и все острее чувствовал, что в драгоценных глазах моей леди Леопард живет душа, душа женщины, и все чаще называл ее миньоной. Иногда по утрам она отлучалась из нашей хижины. Но всегда прибегала, и прибегала с радостью, стоило лишь громко позвать ее «Миньона!». Мы, несомненно, были друзьями, даже больше, чем друзьями, ближе и дороже друг другу. Мысль о том, чтобы убить ее, или страх, что она убьет меня, полностью испарились. В нашей жизни в пустыне мы были честными и равными партнерами. И все же я не мог перестать надеяться на воссоединение с людьми. Готовясь к побегу, запасся финиками и сушеным мясом, в одну из ночей наполнил водой свою флягу и повесил снаружи на хижину. Как обычно, леди Леопард стала на рассвете и исчезла. Я знал, что ее не будет по меньшей мере час. Так что я повесил сумку с водой на шею, привязав ее к двум кожаным ремням, крест-накрест обхватившим мою грудь, взял еду и оружие и отправился на восток, шагая так быстро, как только мог. Я надеялся за три-четыре дня добраться до своих собратьев по оружию. Я был одержим целым роем мыслей, вскоре превратившихся в бред». Надежда на побег, страх погони и мести, Решимость сражаться за свободу И сильные угрызения совести, Нежные мысли о моей светлоглазой королеве пустыни, Спасшей и полюбившей меня. Солнце встало, И ослепленный я бросился вперед, Изнуряя себя без особой необходимости, Глядя перед собой в поисках обнадеживающих знаков И назад в страхе. Пересекая скалистый откос, Я запнулся на его дальнем краю и, потеряв равновесие, полетел вниз по расщелине через тернистую чащу, ошеломленный, и истекающий кровью. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что повис на ремнях от сумки с водой, зацепившихся за при крепкой акации. Я был абсолютно беспомощен. Не знаю, как долго я так провисел, Но через час после того, как пришел в чувство, я услышал громкий пронзительный рев, и в мгновение ока моя леди Леопард бросилась ко мне, перескакивая по камням. Ее морда исказилась от ярости. Она встала надо мной и грозно зарычала. Миньона! Слабо позвал я. И в тот же миг Она прониклась с сочувствием ко мне. Гнев исчез с ее морды и из ее голоса. Она вспрыгнула на колючий ствол, разорвала ремни сумки, зацепившиеся за него, и я смог спуститься. После этого она вытащила меня из каменной ловушки на ровный песок. Я жадно выпил воду. Леди Леопард полагала немного, а затем в неистовстве разорвала сумку на мелкие клочки». Она подождала, пока я оправился настолько, что смог погладить ее голову в знак благодарности и прося прощения. У меня не было сомнений насчет того, каким путем я должен теперь идти. Я поплелся назад, к оазису, и моя дикая возлюбленная шла рядом со мной. Весь день мы добирались назад, но в оазисе нас ждали пища и отдых. Прошло целых три дня, прежде чем я поправился. Леди Леопард не отходила от моей постели. Она приносила мне свою добычу, но к воде мне приходилось ковылять самому. Я больше не сомневался в силе привязанности моей пустынной возлюбленной, и не последним свидетельством ее чувств была жестокая ревность при любом намеке на то, что наша любовная связь может быть разрушена. Я стыдился своего вероломства, и все же мое сердце продолжало стремиться к людям. Желание воссоединиться с ними переполняло меня. Однажды, когда миньона ушла раздобыть себе завтрак, я составил новый план. От края своей красной рубашки я оторвал длинную полосу. На каждом ее конце я закрепил по камню, к середине привязал рукав красной рубашки, скатанный в сверток и неплотно связанный. Затем, после множества бесплодных попыток, я забросил его на верхушку тонкой пальмы, растущей на гребне холма. Благодаря камням ткань обернулась вокруг ствола, словно болос, и повисла. Спустя совсем немного времени бриз развернул сверток, и мой флаг из красного рукава. Затрепетал на ветру Когда моя возлюбленная леди Леопард вернулась домой Я был в хижине Но вскоре она заметила трепещущий красный флаг Она посмотрела на него с подозрением Обошла вокруг дерева, понюхав ствол Убедилась, что я не забирался на него И постепенно смирилась с флагом следующие несколько дней я видел, как она рассматривала его с интересом и подозрением, но в конце концов перестала. Спустя два месяца я все еще был пленником моей королевы пустыни. Никогда в жизни я не встречал более прекрасного создания, Она была красива, когда злилась и когда спала, но только играя раскрывалась во всем великолепии. Я научился любить ее глубоко и искренне. И хотя я все еще ждал того дня, когда смогу сбежать, мне было больно осознавать, что и для нее, и для меня это будет страшный удар. Агония скорби, возможно, смертельная агония. Миньона была на охоте в тот день, а я прогуливался по вершине холма рядом с деревом, на котором висел мой флаг. Вдалеке над песками я увидел темное облако пыли. Оно быстро росло, и я понял, что приближаются всадники. Кто? Арабские солдаты или собратья из Франции? Я поспешил в хижину, чтобы взять оружие и спрятаться. Отряд быстро приближался. После я узнал, что они заметили мой флаг. Теперь, когда они были близко, я смутно различал французскую форму. Они замедлились, перешли на шаг, всматриваясь в мой флаг и исследуя каждую впадину, где мог скрываться враг. Мое сердце затрепетало, я вышел вперед с приветственным криком, но в тот же миг миньона преградила мне путь». Взбешенная фурия она стояла между нами. Ее клыки сверкали, морда исказилась от ярости, а в груди ракотало рычание, сотрясавшее все ее тело. Я попытался обойти ее. Встав на задние лапы, она положила передние мне на плечи, и, глядя в ее пламенеющие глаза, я знал, что смотрю в глаза женщины, сошедшей с ума от ревности. Она ударила меня лапой по лицу, жестоко, до крови. Я вскинул винтовку, целясь ей в сердце и выстрелил. Миньона испустила долгий крик, полный муки и упала на спину. «О, этот крик! Женский крик!» Я отбросил винтовку и упал на колени рядом с ней. Теперь она застонала. — Миньона! — вскричал я. — Миньона, прости, прости меня! Она попыталась встать, но жизнь угасала в ней. Приподняв белоснежную морду, она начала вылизывать мое лицо и руки, не прекращая стонать. Я знал, что эти стоны означают... Прощай. Я обезумел от горя. Я мог лишь завывать. Миньона, Миньона, моя любимая миньона, прощай. Но мы встретимся снова, Миньона. Солдаты нашли нас лежащими рядом.